Глава 18. темно синяя бархатная занавесь, украшенная по низу золотым меандром и бахромою и подвешенная на больших кольцах, медленно раздвинулась на две половины, но вместо таинственной руки, которую ожидала Любовь Матвеевна, на сцене появился прапорщик Кноп. В модном френче с длинной юбкой, в защитных шароварах и сапогах с гетрами. Припомаженный и подвитый, он не походил на офицера. Это был актер, неискусно вырядившийся в офицерскую форму. Но главное, тут на сцене при свете рампы было ясно видно, что это не только не офицер, но это развязанный и нахальный еврей. «Как мог он попасть в полк? Как мог пробраться в офицеры? Как мог попасть в наш полк?» — думали, глядя на него граф Палтов и другие кадровые офицеры полка. их. С гитарой в руках, небрежно похаживая вдоль рампы, Кнут ожидал, когда станет совсем тихо, и тогда вместе с трелью гитары и ударами костяшками пальцев по деке, подобными отдаленному барабанному бою, бросил кратко. Солдаты идут. Красиво и талантливо он рисовал чувство ребенка, девушки, женщины и старика, стоящих у окна и глядящих на проходящие мимо полк. Искусно поставленный заглушенный граммофон то играл все удаляющийся пехотный марш, то рассыпался треском барабанов. Солдаты идут, солдаты, солдаты, солдаты идут, играют и поют. Иллюзия была так сильна, что многие поворачивали головы к задрапированным тяжелыми занавесями окнам. Едва он кончил, и раздались рукоплескания и крики Браво! Саблин встал и прошел в маленькую гостиную, бывшую сзади зала. Ему тяжело было видеть все это. Три дня тому назад, отбив спешными частями своей дивизии страшный штурм германской пехоты, сопровождавшийся ураганным огнем и передав позицию подошедшей на смену армейской пехоте, он отошел в резерв на 30 верст в тыл. Перед его глазами все еще стояла последняя картина, которую он наблюдал. Он пропускал мимо себя дивизию на переправе через реку. Река наполовину замерзла, но замерзла, разлилась и неуклюжий мост, построенный еще в сентябре казаками, оказался посередине реки. На него въезжали, проваливаясь по конское брюхо в воду, и с него съезжали тоже в воду. Дно было вязкое, болотистое, и проходившие полки растоптали и углубили его. Небо было пасмурно, дул холодный резкий ветер и срывал снежинки. Эскадрон за эскадроном подходили к мосту. Суровые, худощавые солдатские лица хмурые и серьезно смотрели вниз на воду. Накануне здесь утонул оренбургский казак, и свежая могила желтым глинистым бугром возвышалась на самом берегу. Крест без надписи стоял над ней. Собранные на мунштуках рыжие лошади драгунского полка, сильно похудевшие с раздуваемой ветром длинной шерстью, заминались и неохотно ступали в темную ледяную воду. По реке неслись, кружась ржавые льдинки. Лошади то неожиданно проваливались по брюхо, то шли по мелкому, звеня льдом и водой, разбрызгиваемой копытами. Реки мотались из стороны в сторону, и ряды расстраивались. Хмурый, на прекрасной чистокровной кобыли, стоял командир полка. Эскадронный командир первым бухнулся в воду, а за ним пошли его люди. В версте за широким разливом реки эскадроны стягивались в длинные и узкие змейки и уходили в лес. Саблин простоял весь день на переправе, артиллерия задержала. Уже ночью при луне перешел он сам, и рысью по лесной дороге, запорошенной тонким слоем снега, пошел, обгоняя последние сотни казачьего полка, на свой ночлег в убогий дом священника селения Озеры. Последним его впечатлением был молодой Харунджий, дежурный по полку, сопровождавший его вдоль полка по узкой лесной дороге, и звонко кричавший казакам «Повод вправо!» Знакомым казалось Саблину красивое лицо молодого офицера с горящими оживлениями и каким-то особенным счастьем глазами. «Как ваша фамилия?» — спросил его Саблин. "Харунджи Карпов», — весело ответил офицер. «Вы были ранены под железницей? Так точно ваше превосходительство!» «Уже оправились?» «Совершенно ваше превосходительство!» Они обгоняли хмурых казаков. Все были мрачные, голодные и усталые. И только этот молодой офицер был счастлив и радостен. Саблин внимательно смотрел на него и понял по его глазам, что в нем сидят Си-3 — вера, надежда, любовь. Но любовь больше всего. Потом Саблин долго ехал один со старшим адъютантом, трубачами и вестовым по дороге. И, наконец, замаячили в серебристом сумраке лунной ночи эскадроны гусар на серых дымящихся паром лошадях. И опять были крики, повод вправо, и такие же хмурые, серьезные, голодные лица. Шли солдаты. На другой день, переночевав на соломе на полу в столового священника, Саблин на автомобиле проехал на железную дорогу и через 36 часов был в Петрограде. Его дочь и графиня Палтова упросили его пойти на вечер. И вот солдаты идут. Саблину слишком вспомнилось, что значит «идут солдаты». Он хорошо их видел и сейчас.